Глава 271. Самоубийство. Какая ошибка? Национальное агентство по пропаганде жизни старалось изо всех сил, но результаты были смехотворны. Потребовалось случиться трагедии, но неизвестный как инцидент Ламберта, чтобы положить конец движению за суицид. Произошло это в воскресенье на танатодроме Бют-Шамон. Мы иногда разрешали своим друзьям воспользоваться нашими пусковыми креслами. Господин Ламберт, хозяин нашего любимого тайского ресторана, попросил дать ему хоть раз попробовать самому. Отказывать ему у нас не было причин, тем более что господин Ламберт был кем-то вроде нашего штатного шеф-повара, и мы старались поддерживать с ним хорошие отношения. «Итак он сел в кресло». Мы настроили аппаратуру, он отчитал 6-5-4-3-2-1 пуск и нажал кнопку. Все строго по инструкции. Пока что никаких аномалий, но при возвращении произошла совершенно дикая вещь. Когда господин Ламберт открыл глаза, мне показалось, что я вижу перед собой второго Жанна Брессона. Его трясло в нервной горячке, даже лицо перестало напоминать нашего вечно невозмутимого тайландца. Теперь перед нами сидел человек с немигающим и жестким взглядом. Другой человек. Может, это мистер Хайт, до сих пор скрывавшийся в докторе Джекеле Ламберте? — Господин Ламберт, вы хорошо себя чувствуете? — спросил я. — О, да! Отлично! Просто здорово! Никогда не чувствовал себя так хорошо! — — Вам удалось побывать на континенте мертвых? — подступила к нему Амандина. — О, да, побывать! Я побывал! Очень-очень интересное место! — он говорил голосом Ламберта. Выглядел так же, как он, но я был готов поклясться, что перед нами другой человек. Позже выяснилось, что у него сардонический темперамент, а в глазах читалась какая-то даже извращенность, что ли. Он напрочь позабыл кулинарию, все, даже свой фирменный рецепт лапши под соусом из базилика. На кулинарию ему было прямо, скажем, наплевать. Он неожиданно продал свой ресторан, пусть отныне его бывшие обожаемые клиенты обедают где им вздумается. Он умывает руки. Потом он уехал из города и мы его больше не видели. Эта история меня очень обеспокоила. Я поговорил с коллегами над других та Они подтвердили, что уже сталкивались с похожими случаями и тоже подумали, что дело в синдроме доктора Джекила. Название прижилось. Мы решили устроить видеоконференцию для обсуждения этой проблемы. Мистер Раджава, ответственный сотрудник индийского тонатодрома, предложил рабочую гипотезу. Мистическую, но все же гипотезу. По его словам, истоки феномена кроются в самоубийцах, Когда кто-то убивает себя умышленно до окончания жизни, отведенной ему на предыдущем суде, его эктоплазма становится бродячей душой. Она витает над землей, отыскивая тело, в котором могла бы материализоваться и дожить то, что ей осталось. Найти такое тело очень трудно, и большинство самоубийц вот уже тысячелетия бродят по свету. Живые часто принимают эти бродячие души за привидения. Поскольку им отчаянно плохо, эти призраки любят пугать людей, чтобы убедиться в том, что у них еще осталась какая-то власть. Они приводят в ужас боязливых и наивных, ночами постукивая по стенам, скрипя паркетом и раскачивая люстры. Худшее, что они могут сделать, это вызвать дождь, максимум неожиданную грозу. Их проделки смехотворны и заслуживают скорее жалости, а не страха. — Вот кого мы называем злыми духами! — подал голос директор томатодрома Дракар. — А у нас в ходу слово «блолос». Для мужчин — «блолос бьянс», а для женщин — «блолос блас», — поведал работник из Абиджана. — Может быть, но с этим новомодным поветрием на самоубийство воздух должен быть буквально напичкан привидениями, рыщущими в поисках телесного каркаса, — вздохнул его коллега из Лос-Анджелеса. Мистер Раджава продолжил свое объяснение. «Когда живой человек медитирует или занимается татанатонавтикой, он на время покидает свое физическое тело. Достаточно бродячей душе наткнуться на это тело, как она тут же его захватывает. Мы все молча переглянулись. Какому же риску мы подвергались во время своих многочисленных вояжей?» Еще хуже, что со всеми этими туристами, что нашими стараниями теперь браздили тот свет, у бродячих душ, получается, имелись в распоряжении обширная партия тел на любой вкус. Вот так парадокс. Самоубийцы, улетевшие за более привлекательной жизнью, готовы были вернуться при первой возможности. Но это если повезет. Не так-то просто оказаться в нужный момент в нужном месте и обнаружить свободную телесную оболочку. Каждый из участников по очереди рассказал об увиденных случаях одержимости. Беглый обмен шутками и напряжение несколько спало. — Надо подать сигнал тревоги, — сказал я. — Надо, чтобы люди прекратили кончать с собой и даже танатонавтировать. Слишком опасно. Каждый из нас на своем рабочем месте организовал пресс-конференции. Нам никто не верил. Были скептики, уверявшие, что мы хотим единолично заниматься своим спортом, который стал уже вполне демократичен, и что, мол, скоро даже пролетарии смогут летать на тот свет по воскресеньям. Как на такое ответить? Несмотря на наши объявления, агентства эктоплазменных вояжей продолжали заниматься своим бизнесом. «Всегда найдутся горячие головы, которым хочется прогуляться по самым далеким континентам», уверенной, что несчастья происходят только с другими. В то же время идея, что при вылете в твое тело может кто-то нырнуть, охладила энтузиазм некоторых любителей. Что, если кто-то станет выдавать себя за вас, влезет в вашу семью, в кровать, к вашей жене, и, главное, никто ничего не заметит? Для кандидатов на самоубийство дела обернулись совершенно иначе, чем для туристов на тот свет. Одни искали острых ощущений, другим хотелось только безопасности и счастья. Конрад никак не мог избавиться от запасов нераспроданных пилюль вне игры, покупателей практически не осталось. Перспектива превращаться в бомжующую душу, столетиями рыскующую в поисках хоть какого-нибудь завалящего тела, не радовала. Люди осознали, что суицид не обнуляет счетчик и нужно прожить жизнь до конца. Человечество стало снова привыкать к неприятностям. Объяснение моего индийского коллеги имело еще одно преимущество. Оно несколько утешило родителей детей и подростков, умерших слишком рано из-за болезни или несчастного случая. Это же относилось и к самоубийцам, которым после реинкарнации в незнакомом физическом теле оставалось еще несколько лет жизни. Человек, который должен был умереть в 66 лет, но покончил с собой в 60, снова рождался младенцем, которому полагалось умереть в шестилетнем возрасте. Решительно какая-то тщательно разработанная наука управляла кармами. Каждый день приносил нам очередную порцию новых законов. Рауль отгородился стеной молчания. Я знал, что он без конца думает о Стефании. Новости о ней мы узнавали из газет. Она собрала банду. Итальянская тибета-буддистка, которую мы так любили, исповедовала теперь идею, что добро должно уравновешиваться злом. Те, кто хотели покончить с собой, вновь завоюют себе место в мире, который снова обретет краски. Под ее руководство орда хулиганов в черных кожаных куртках, на мотоциклах изо всех сил старалась распропагандировать вполне вышедшие из моды деяния типа краж «убийств», «изнасилований» и «грабежей» но страх запачкать свою карму был слишком силен стефания с трудом находила себе соучастников и ее инициатива оставалась довольно изолированной стефания стала чем то вроде национальной достопримечательности и даже хотя полиция выжидала удобного момента чтобы арестовать ее саму или кого нибудь из ее банды от особо активных действий правосудия воздерживалась Полиция опасалась, что такого рода операция может быть воспринята как агрессия, и к тому же утверждала, что как бы то ни было, эти бандиты понесут должное наказание при своей реинкарнации. И все же Стефания доставила нам с Раулем немало хлопот. Она стала воплощением зла и напоминала, что в нашем нижнем мире еще есть опасности. На фоне того, что она творила, добро снова обретало смысл. Принося жертву собственную карму, став санитаром общества, она отдала себя на заклание. Мы были просто ошарашены тем, что Стефания, чудовище, оказалось святой Стефанией. Мы не знали, что делать. Наконец, решили было отправиться на тот свет и посмотреть, что там делается».